глава вторая терзание они сидели на кровати и смотрели друг на друга будто не решаясь начать разговор да из чего его можно начать с того что происходящее не поддается логике впрочем о какой логике может идти речь если вспомнить обо всем что было до их возвращения домой пожалуй именно те события и попахивали выдумкой хорошо что виджу вернулся заметил арджун первым нарушив молчание — Угу, — протянула Наташа. — Только непонятно, почему он не помнит того, что с ним было. — Наверное, потому, что для него ничего не произошло, — логично предположил Арджун. Вначале Наташа утвердительно кивнула, но вдруг ее взгляд оживился. — Постой, но что-то тут не стыкуется, — воспротивилась она, чувствуя какой-то подвох. — Я могу предположить, что он не помнит того, что он оказался в потустороннем мире, — Но почему его память хранит те воспоминания, которых нет у нас с тобой, в то время как мы являемся их участниками? — Это ты о чем? — уточнил Арджун, насторожившись. Ведь иватая речь подруги показалась ему лишенной смысла. Наташа прочла на лице друга непонимание. — Да о том, что он помнит, как мы с тобой познакомились, хоть это произошло уже после того, как он оказался в потустороннем мире черного Тадж-Махала. И я голову даю на отсечение, что его воспоминания о нашем с тобой знакомстве разнятся с тем, что было на самом деле. Арджун вздохнул и озвучил свою мысль. Теперь уже и не поймешь, что действительно было на самом деле. Наташа чуть не подскочила с кровати, услышав его замечание. Арджун, я намерена доверять своим воспоминаниям, потому что для меня они являются единственно правильными. И воскрешение черного Таджа подтверждение тому, что все произошедшее с нами – правда. Значит, мы в самом деле были в городе двух дворцов, а потом из потустороннего мира вызвали ли черного принца». Арджун вскинул на нее усталый взгляд, и Наташа поняла, что ее вера в себя и в свои воспоминания сейчас будет подорвана. «Как раз-таки появление черного Таджи меня и интересует», – произнес парень. Не знаю, как у тебя, но у меня последние воспоминания связаны с тем, как северное сияние поглотило нас. Потом только помню, как французский доктор приводил нас в чувство в черном Тадж-Махале. Поэтому я не могу разделить твоё убеждение, что это именно мы вернули черный тадж. Наташа промолчала, задумчиво глядя в открытое окно, откуда доносился приглушенный шум и пьянящий цветочный аромат сада. А кто же это сделал, если не мы? — размышляла вслух она, и, немного подумав, тут же решила. — Нам надо вернуться. Арджун скинул на нее удивленный взгляд. — Куда? Если домой, то мы вернулись. А если в магистратуру или потусторонний мир, то тут уж позволь тебе возразить. Нам это не нужно. — Да нет, я не об этом. В голосе девушки послышалось раздражение. — Нам надо вернуться в черный Тадж-Махал. — И что нам это даст? — не понял Арджун, нахмурив лоб. — Но неопределенно протянула Наташа, сама еще не понимая, чего она ожидала от посещения. «Может, там мы найдем какую-то зацепку, которая помогла бы нам понять, что произошло на самом деле?» Арджун устало вздохнул и отрицательно покачал головой. «Я не думаю, что там мы найдем ответы на наши вопросы. К тому же я и не знаю, для чего нам вообще так глубоко рыться во всем. Мы с тобой хотели вызволить Виджу из потустороннего мира. Ну что ж, мы справились с задачей». Хотели вернуться домой? Мы вернулись. Так чего нам еще нужно? Для чего нам выяснять, что произошло и по какой причине? Не все ли нам равно? Ведь мы дома, Виджу тоже. Правда, мы притянули с собой черный тадж-махал, но не думаю, что появление подобной достопримечательности сделает наш мир хуже. Так что все просто восхитительно. Продолжим жить, как жили. Постой, но ведь отныне люди стали хозяева своим желанием воодушевлённо вспомнила Наташа, поёрзав на кровати от нетерпения. «Как только чёрный тач появился в нашем мире, древнее проклятье насланное богиней Кали, пало. Отныне люди не будут подчиняться желаниям. И, стоит только захотеть, как любое желание должно исполниться. Арджун, ты представляешь, мы теперь можем управлять своими желаниями!» Восторженная речь Наташи не возымела в должного эффекта, и её собеседник лишь устало вздохнул. — Наташа, мы раньше могли управлять ими, — невозмутимо ответил Арджун, не понимая, к чему клонит девушка. — Но теперь все люди могут, — нетерпеливо сообщила Наташа, будто открыла какую-то великую тайну, доселе неизвестную Арджуну. — Ну да, вот с этим проблемы, — согласился юноша, введя собеседницу в ступор. Чего — Чего-чего, а вот подобного заявления она от него никак не ожидала. Наташа непонимающе уставилась на друга. «Да какие же тут проблемы, когда наоборот, в ее понимании это было радостным событием?» «Ты думаешь, что это плохо?» — на всякий случай уточнила она, подозревая, что могла не так понять Арджуна. «А чего хорошего? Ты только представь, что может начаться, если все желания людей начнут осуществляться. Большего бедлама вообразить невозможно». Наташа настороженно затихла, не зная, что и думать. «С одной стороны, Арджун прав». Но, с другой стороны, люди теперь свободны от порабощения собственными желаниями. Как такому не радоваться? Впрочем, сомневаться в предчувствиях друга Наташа не могла, а потому ее чувства стали противоречивыми. «Но ведь пока все хорошо?» – осторожно спросила она, заглядывая в его огромные карие глаза. «Причем слово «пока» является ключевым», – заверил ее Арджун, как-то невесело хмыкнув, чем натолкнул Наташу на мысль о том, что все плохо. «И что же делать?» «А что тут сделаешь?» – развел он руками. «Пока я не знаю, что из всего этого получится. Согласись, что помощи ждать неоткуда. Поэтому будем решать проблемы в порядке их возникновения. Если что-то начнет происходить, тогда подумаем, что можно предпринять. А пока все спокойно. Так чего волноваться?» Ну да, в принципе, он был прав. Поэтому Наташа промолчала. Впрочем, ее молчание длилось недолго так как девушка всполошилась, вспомнив о том, что ей не помешает разыскать свою родню, если та, конечно, все еще помнит о ее существовании и находится до сих пор в Агре. «Арджун, мне надо увидеться с тетей вали и Таней, ведь если Виджу вернулся, то, может, и мои родственники объявились». Арджун кивнул. «Я сейчас выгоню мотоцикл из гаража», сообщил он, поднимаясь с кровати. Целомудренно чмокнув подругу в лоб, он направился к выходу. Глядя ему вслед, Наташа почему-то подумала, что ей не хватает того единения, которое связывало их с Арджуном последние несколько месяцев. Сейчас все стало по-другому. Ее чувства к нему не изменились, но изменилась ситуация, а вместе с ней отношения. Или ей все это кажется? Не собираясь долго ломать над этим голову, девушка спрыгнула с постели. Длинное платье мешалось, а поездка в нем на мотоцикле и вовсе казалась комичной. Наташа тут же поняла, как разобраться с этой проблемой. Она чувствовала себя здесь, как у себя дома, поэтому по-хозяйски порылась в вещах Арджуна в поисках ножниц. Не найдя их, она догадалась, что сможет отыскать их в комнате Виджу, и не ошиблась. Девушка стянула с себя платье и, разложив его прямо на полу, аккуратно отрезала нижнюю часть и рукава. Наряд получился более подобающим. А то до этого она была в нем похожа на утонченную даму, сбежавшую с элитного бала. Облачившись в получившееся коротенькое платьице, Наташа с нескрываемым удовольствием покрутилась возле зеркала, осматривая себя со всех сторон. Да, так намного лучше. Правда, она слегка перестаралась и укоротила платье больше, чем хотела изначально, но от этого оно только выиграло. Улыбнувшись отражению в зеркале, Наташа выпорхнула из комнаты Виджу на поиске Арджуна. Тот как раз выкатил мотоцикл из гаража, поставив на опоры, и собирался открыть ворота на улицу. Но тут он увидел Наташу. Парень замер, ощутив волнение. Он уже и забыл, насколько хороша она в короткой одежде. Правда, до этого ему доводилось видеть ее лишь в шортах, а после его матушка нарядила Наташу в саре. Из него она переоблачилась в длинное платье, которое сейчас, благодаря стараниям Наташи, несколько видоизменилось, И так складно сидела на девушке. Глядя на изящную подругу, больше похожую на юную фотомодель, сошедшую со страниц глянцевых журналов, Арджун поймал себя на мысли, что ему совсем даже не хочется разыскивать Наташину родню. И уж тем более не хочется, чтобы Наташа уехала в Россию. Но надо было смотреть правде в глаза. Их путешествия окончились, и теперь надо было возвращаться к привычной жизни. Подумав об этом, Юноша почувствовал внутренний протест. Он не желал отпускать Наташу на родину. Мысль о ее возвращении больно ранила его. Пока он терзался своими думами, Наташа подошла к нему и, глядя на мотоцикл, заметила. Хорошее средство передвижения. Правда, на многоножца не похож, но для преодоления расстояний вполне сгодится. Но Арджун ее даже не услышал. Он восхищенно смотрел на девушку, будто впервые увидев. «Как же ты хороша!» произнес он осипшим от волнения голосом. — Ты это только сейчас заметил? Кокетливо мурлыкнула она в ответ. Оставив ее вопрос без ответа, он притянул ее к себе и прильнул в поцелуе. Наташа чуть не задохнулась от волны набежавшего счастья. Сердце бешено заколотилось, а мысли спутались, растворившись в неге безграничной любви. Еле оторвавшись от губ возлюбленной, Арджун нехотя разомкнул объятие Но парень с девушкой так и остались, стоять рядом, глаза в глаза, прикосновение дыхания. Арджун ощущал, что это и есть их последние минуты счастья. Затем все станет другим. Наташа вернется в круг семьи, и их красивая любовь послужит причиной его печали. Его мысли передались Наташе. Девушке стало не по себе. Хоть Наташа и понимала, что ей необходимо встретиться с тетушкой и двоюродной сестрой, но она почему-то страшилась этой встречи понимая, что она все изменит. После этого Наташа останется с родственницами, перестав быть неразлучной спутницей Арджуна. Девушка не была готова к таким переменам, ведь Арджун стал для нее самым главным человеком на Земле, ее половинкой, ее смыслом жизни. Осознание этого больно ранило душу. Причем Наташа ощущала, что Арджун думает о том же, о чем думает она, и чувствует то же самое. Их единение душ было больше, чем дружба, и даже больше, чем любовь. Это было что-то невероятное и необъяснимое, отчего кружилась голова и перехватывало дыхание. За воротами раздался громкий сигнал машины, вернув влюбленных на землю. Наташа вздрогнула и глянула на ворота поверх плеча Арджуна. «Поехали?» – услышала она его голос. «Конечно, поехали. Чего об этом спрашивать? Хотя, если честно, ехать не хотелось». В качестве ответа она кивнула головой. Наташа подождала, когда джун выкатит мотоцикл на улицу. Закрыв ворота, парень оседлал своего железного коня, а Наташа заняла привычное для себя место позади него. Обхватив его за пояс, она прижалась к спине друга. Взревел мотор, и они понеслись по улице в сторону отеля, где должны были проживать тетя Валя с Таней. Холл отеля был наполнен гулом встревоженных голосов, обсуждающих появление черного тадж-махала. Похоже, весь город сошел с ума от этой новости. Только эта тема и была на устах у горожан. Впрочем, не только у них. Телевидение всех стран гудело, как растревоженный улей, обсуждая загадочное появление черного таджа. Не обращая внимания на всеобщую оживленность, Наташа и Арджун прошли вперед. — Подскажите, пожалуйста, миссис Башко проживает в 216 номере? поинтересовался Арджун на ресепшене. В ответ портье глянул в журнал регистрации и коротко кивнул, прильнув опять к телевизору. «Ого! Значит, тетя Валя и Таня здесь!» Сердце Наташи дрогнуло от предвкушения радостной встречи. Она так соскучилась по тетушке и двоюродной сестре. Наташа почувствовала на себе тяжелый взгляд Арджуна. Но она не посмотрела на парня, боясь встретиться с ним глазами. Его тревога передалась и ей. Сейчас у них все мысли, желания и тревоги были одни на двоих, и это единение слишком остро ощущалось, отдавая болью в сердце. Стоит им подняться на второй этаж и постучать в дверь гостиничного номера, как Наташа должна будет вернуться к семье, перестав быть неотъемлемой частью жизни Арджуна. Сглотнув застрявший в горле ком, девушка решительно направилась к лифту, чтобы не разреветься от накативших чувств. Она ослышала, что Арджун идет следом, и чувствовала его боль. В лифте ехали молча, будто все темы для разговоров внезапно закончились. В груди образовалась огромная брешь, через которую вытекало счастье. Выйдя из лифта, они пошли по коридору. Звук шагов, приглушенный мягким ковром, нарушал тишину, но не мог заглушить грохот раненого сердца Арджуна. Он смотрел на Наташу, чувствуя, как она ускользает от него, становясь частью другого мира, в котором ему нет места. Не сдержавшись, он остановился и, ухватив Наташу за локоть, резко развернул к себе. «Что теперь будет?» Его голос стал сиплым от переживания. «Все будет хорошо», — оптимистично заявила девушка, пряча глаза, в которых блестели слезы. «Я нашла свою семью. Но что будет с нами?» уточнил Арджун, видя наигранную обеспеченность подруги. «Зачем он спрашивает об этом? Неужели не видит, как ей больно?» Вместо ответа Наташа уткнулась в грудь парня, вздрагивая от слез победивших ее боевой настрой. Тут же она почувствовала жар от рук Арджуна, стиснувших ее в крепких объятиях. Его сердце гулко и учащенно билось, выдавая тревогу и печаль. Неожиданно для себя девушка поняла, что в своем собственном родном мире она ощущает себя неуютно. на сколько дней у тебя виза?» – последовал вопрос Арджуна. «На три недели. Но две из них уже прошли еще до нашего с тобой путешествия». Дыхание Арджуна сбилось, и он еще сильнее прижал к себе Наташу. Осталась неделя. Ему было настолько тяжело слышать это, что если бы ему вырвали сердце... Боль была бы не столь сильной, чем та, которую он испытывал сейчас. Вот она ирония судьбы. Они так стремились свернуться назад, чтобы окунуться в привычный образ жизни, что даже не подумали о том, что являются гражданами разных государств, находящихся невероятно далеко друг от друга. — Я не смогу жить без тебя, — еле слышно произнес Арджун. — Через неделю ты уедешь, и неизвестно, увидимся ли мы когда-либо. Этот разговор уже стал больше походить на пытку. Наташа поняла, что еще немного, и она не пойдет к тете, а просто развернется и уедет с Арджуном. Однако здравый смысл подсказывал, что юную гражданку России быстро найдут в доме с Аксена, и тогда у Арджуна и его семьи будет слишком много проблем. Наташа тяжело вздохнула. Не время поддаваться чувствам. Надо возвращаться домой. «Мы будем общаться по интернету», Наташа постаралась, чтобы ее голос прозвучал оптимистично. Ясное дело, что интернет никак не мог быть достойной заменой живому общению, но хоть что-то. Это понимал и Арджун. Его сердце бунтовало против разлуки. Но разум говорил, что он обязан сейчас постучать в дверь гостиничного номера, чтобы вернуть Наташу родственникам. Тяжело вздохнув, он разомкнул объятия и, не отпуская Наташину руку, повел девушку к двери номера. Если он не сделает это сейчас, то не сделает никогда. Потом он уже не сможет отпустить ее. Судорожно втянув воздух, словно перед прыжком в воду, он громко постучал в дверь.